Глава 12 Всё нравилось ему в этой стране. И темное синего неба, и пирамидальные тополя, и чинары, бросавшие широкую тень, и стройные фигуры жителей в черкесках с откидными рукавами и в разноцветных бешметах. Он мог часами слушать зуневные звуки зурны, на которой играл слепой грузин, и без конца смотреть, как кружатся под ее напевы смуглые и ловкие танцоры, Но всего лучше были горы. Он смотрел на них со смешанным чувством любви и трепета, скучая в те дни, когда их закрывали облака, томясь с желанием увидеть вблизи то, что скрывалось в тумане. И, наконец, в запомнившийся ему навсегда день, бабушкина сестра Екатерина Алексеевна объявила, что к вечеру, когда начнет спадать жара, они поедут к подножию Машука, в сторону немецкой колонии Карс. к месту постоянных пикников горячеводских жителей. Они отправились туда шумной компанией, в которой были совсем незнакомые Мишеньки люди, только что приехавшие на горячие воды. Он же ездил по этой дороге, но то были короткие утренние поездки с бабушкой в коляске. А в этот раз, в первый раз в жизни, он ехал на далекую прогулку верхом на маленькой лошадке. Хотя лошадка была очень смирной, обе бабушки строго-настрого наказали Мишеньке ни на шаг не отъезжать от мсье Капе. Но все равно, хотя рядом с мсье К.П. он ехал один впереди всех остальных, ехал верхом и впервые казался себе почти взрослым, и потому это был великий день его жизни. Со вздохом сожаления слез он со своей маленькой лошади, когда мсье Капе сказал ему — что все уже остановились на отдых, и бабушка его зовет. Отъехав от дороги, все расположились на широкой лужайке. Привязывая с помощью МСЭКП свою лошадку к дереву, Миша увидал за зелеными кронами высокую серую скалу и подбежал к Екатерине Алексеевне узнать, как называется эта скала. «Там, Мишенька, каменоломни, скалы эти взрывают», — сказала бабушка Катя. на большой лужайке готовился ужин. Бабушка, Машенька, Агашенька и Варюша звали Мишеля каждая к себе и совали ему в руки пирожки и сласть. Он быстро съел все, что ему дали, и, выждав минуту, когда все устроились на отдых и стали смотреть на запылавший костер, побежал на пригорок, чтобы увидеть каменоломню. Солнце опускалось за вершину Бештау. Был тот неопределенный час, когда день кончается, но вечерний свет еще не погас, и все вокруг медленно меняет окраску. Далекие выступы скал, верхушки дубов и густых кустов боярышника покрывались скользящим золотом. Оно потухало, чтобы вспыхнуть в другом месте, точно со скал на деревья, с дубов и ясеней на кусты, перебрасывал кто-то золотую легкую парчу. Постепенно разовели края дымчатых облаков, менявших свои очертания. Миша стоял один и смотрел вокруг. Эта красота вечера вызывала радость и почти страх, так она была совершенна. Он поднял голову и увидел, как большой орел, медленно описав в воздухе круг, исчез где-то в вышине. Потом ему показалось, что кто-то тихо его позвал. Он оглянулся и посмотрел вниз. На узенькую тропинку падал закатный луч, И в этом луче стояла девочка и смотрела прямо на Мишу огромными синими глазами. «Ты, Мишель?» — спросила она весело и быстро побежала к нему, легко переступая ножками в белых туфельках с камня на камень. «Пойдем», — сказала она и протянула ему руку. А Мишель смотрел на нее, не шевелясь, и чувствовал, что прекраснее он ничего еще не видел в своей жизни, и от безмерной красоты этого мгновения ему сжало горло и захотелось плакать. Но он не плакал, а только отступал от него все дальше, точно прелесть ее его пугала. «Пойдем же», — повторила она и взяла его за руку. «Куда?» — спросил он тихо, отдернув свою руку. «Вниз», — ответила она удивленно, — «туда, где зажгли костер». Но он продолжал смотреть на нее неподвижным взглядом темных, неестественно больших глаз на бледном лице. «Ты кто?» — спросил он, наконец, потому что ни разу еще не видал ее среди приезжих. И тогда она звонко засмеялась и над его испугом, и над его вопросом, и над всем его странным видом. И от того, что она засмеялась, она показалась ему еще прелестней. Она стояла теперь вся освещенная уходящим солнцем. И все это все было так хорошо, что его детская душа не смогла вместить в себя такого совершенства. Он отвернулся, прижался головой к жесткой скале и заплакал, закрыв руками лицо. Девочка постояла над ним секунду в нерешительности. Потом быстро побежала назад, и он услышал ее звонкий голосок, кричавший кому-то. «Он плачет, не идет. Он мальчик, а плачет». И тотчас послышались взволнованные голоса, показались взволнованные лица и чьи-то сильные руки, подняв, понесли его вниз к костру. «Я всегда говорил, что у этого мальчика чрезмерно развитого воображение», сказал бабушке Мсье Леви, когда они вернулись домой. Все дни после поездки в Каир Миша думал об этой девочке, вспоминая мельчайшие подробности их встреч. И солнечный вечерний свет, и освещенные предзакатным лучом золотистые волосы, ее звонкий смех, и больше всего синий-синий веселый огонь ее глаз. И хотя он так хорошо все это помнил, Ему все-таки казалось, что он видел ее точно во сне, а на самом деле девочки этой и нет. Но однажды утром, после прогулки, он вбежал разгоряченный в комнату своих кузин, и смех какие-то слова замерли на его губах. Там на диванчике между Машенькой и Агашенькой сидела она, та самая девочка. Он остановился в дверях, точно увидев перед собой чудо своего ожившего сна. Он не мог подойти к ней, не мог убежать. Он так и стоял, не шевелясь, глядя на нее молча, своими огромными потемневшими глазами. «Мишенька, Мишель!» — закричали разом все три кузины. «Подойди же сюда, познакомься!» А он все смотрел на девочку и опять увидал тот же самый, чуть-чуть насмешливый и веселый синий огонь в ее взгляде. И он убежал. Ах, как потом смеялись над ним все, кому кузины рассказывали о его испуге. Но он не смеялся. Он только бледнел и убегал куда-нибудь подальше от этих взрослых, которым иногда так трудно бывает объяснить некоторые вещи. А в особенности те, которых не понимает хорошенько и он сам.